Прибыв на место, я прошел в углубление двора, обозначенного в объявлении дома, и вошел в квартиру госпожи Лебрехт. Квартира состояла из прихожей и четырех небольших невысоких комнат. В первой комнате из прихожей стояла толпа, человек даже до тридцати, из них наполовину торгующихся, а другие по виду их были или любопытные, или любители, или подосланы от Лебрехт. Были и купцы, и жиды, заревшиеся на золотые вещи, и несколько человек из одетых чисто. Даже физиономии иных из этих господ врезались в моей памяти. В комнате направо, в открытых дверях, как раз между дверцами, вдвинут был стол, так что в ту комнату войти было нельзя, там лежали описанные и продаваемые вещи. Налево была другая комната, но двери в нее были притворены хотя и отпирались поминутно на маленькую щелку, в которую, видно было, кто-то выглядывал. Должно быть из многочисленного семейства госпожи Лебрехт, которые, естественно, в это время было очень стыдно. За столом, между дверями, лицом к публике, сидел на стуле господин судебный пристав при знаке и производил распродажу вещей. Я застал уже дело почти в половине. Как вошел, протеснился к самому столу, продавались бронзовые подсвечники. Я стал глядеть. Я глядел и тотчас же стал думать, что же я могу тут купить, и куда я сейчас дену бронзовые подсвечники, и будет ли достигнута цель, и так ли дело делается, и удастся ли мой расчет, и не детский ли был мой расчет. Все это я думал и ждал. Ощущение было вроде как перед игорным столом, тот момент, когда вы еще не поставили карту, но подошли с тем, что хотите поставить, захочу – поставлю, захочу – уйду, моя воля. Сердце тут еще не бьется, но как-то слегка замирает и вздрагивает ощущение небесприятности. Но нерешимость быстро начинает тяготить вас, и вы как-то слепнете, протягиваете руку, берете карту, но машинально, почти против воли, как будто вашу руку направляет другой наконец вы решились и ставите тут уж ощущение совсем иное огромное я не про аукцион пишу я только про себя пишу у кого же другого может биться сердце на аукционе